Эпилог. Я уехала из Ковалева, не дожидаясь 31 декабря. Наврала Анатолию, что в моей квартире случился потоп и спешно укатила в Москву, так и не получив диплома члена семьи Авдеева и не сыграв роль елки в новогоднем спектакле. Спустя некоторое время... Тонечка рассказала мне, что Екатерина Федоровна содержится в местном СИЗО. Даже увидев Феденьку по скайпу и убедившись, что тот вполне жив и учится на Мальте, она не изменила показаний. Сейчас ее ждет суд, где самоотверженно любящая внука бабушка намерена всенародно признаться в убийстве Сева и Вали. Поскольку заседание планируется открытым, местная пресса будет его активно освещать, и Анатоль узнает про убийство Феде и про то, как его сестра и сын хранили труп. Информация о наследстве Феденьки непременно выплывет наружу, но Офелия уже наплевать на сокрытие тайны. Она, как и планировала, благополучно улетела на Мальту и возвращаться не собирается. Что будет с Пенелопой, которая останется один на один с разъярённым Анатолием, ее не волнует. Офи, наконец-то, обрела свободу. Пока Григорий пытался сломить Екатерину Федоровну и добиться от нее правдивых показаний, Ушлый Петр поменял билет и улетел в США раньше намеченной даты. Хотя молодой человек мог и не спешить, никаких доказательств того, что он убийца, не найдено, задержать парня нет оснований. Прокурор сказал Пономареву, «Не занимайся ерундой, перестань повторять, я знаю, Екатерина Федоровна ни при чем, но тромчую, она покрывает Петра». «Знайку и чуйку к делу не приложишь. Есть женщина, которая призналась в преступлении, точка». Остается лишь надеяться, что болезнь Петра не будет развиваться, он не станет серийным убийцей, и никто от него не пострадает по ту сторону океана. Поздней весной, лежа вечером на диване, я отскоки скуки щёлкала пультом, переключая бесконечные каналы, у меня их в телевизоре то ли 300, то ли 400, вдруг на экране мелькнуло знакомое лицо. Я замерла, потом села и стала смотреть репортаж, «Веселый праздник состоялся сегодня в населенном пункте Павловск», радостно вещала за кадром корреспондентка. Проживающие тут лангшмейцы верят в то, что, прыгая через костер, они сжигают все неприятности. Поэтому раз в году, в преддверии лета, здесь устраивают торжества, похожие на те, что происходит у нас в день Ивана Купалы. Я неотрывно следила за толпой празднично наряженных людей. Вот Нина Егоровна Сонькина, а около нее Агата, на лице которой не видно никаких шрамов. Может, отметины и остались, но они мелкие и не бросаются в глаза. «Сегодняшний праздник приурочен ко дню рождения Кахира, выбранного вчера главой диаспоры лангшмейцев тараторила репортер. Камера на пару секунд показала счастливое лицо Азамата, затем кадр сменился, на экране появилась симпатичная брюнетка. «А теперь о погоде в самых дальних уголках страны». Я снова легла на диван. «Значит, Азамат, то есть Кахир, добился своего». Надеюсь, он будет добр, справедлив, великодушен и никогда не забудет, как его любит сестра. Увы, в моей жизни нет человека, ради которого я готова на всё». Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Я схватила трубку и услышала знакомый голос. «Привет, как дела?» В Первую секунду мне захотелось отшвырнуть мобильный, но я справилась с собой и ответила. «Прекрасно. А ты как? Рада тебя слышать?» «У меня дела не особенно хороши», — сказал Костя. «А ты действительно рада меня слышать?» «Я сгребла в кучу все свои артистические способности». «Конечно. Почему давно не звонил?» «Я набирала твой номер пару раз, но ты не ответил. Хотела поздравить тебя с женитьбой». Последние мои слова были самыми лживыми из всех произнесенных сейчас. Но Константин поверил им. «Извини, наверное, я не слышал вызова. Ты на меня не обиделась?» «Ерунда!» — засмеялась я. «Сама не всегда отвечаю на звонки». «Я про свадьбу», — совсем тихо сказал Костя. «Почему я должна обижаться?» — защебетала я. «Нет ни одной причины, чтобы дуться. Это же прекрасно, когда твой близкий друг находит счастье». Костя молчал. «Я перевела дух. Никогда нельзя показывать свои истинные чувства человеку, который глубоко вас обидел. Наоборот, улыбайтесь ему и сделайте вид, будто ничего не заметили. Пусть обидчик кусает себе локти из-за того, что не удалось вышибить вас из седла». «Вилка, мне нужна твоя помощь», — прошептал Костя. «Случилась большая неприятность. Я остался совсем один. Обратиться не к кому». «А жена?» — не выдержала я. «Она ушла», — ответил Костя. «Сбежали все». «Если и ты сейчас бросишь трубку, я это пойму. Я поступил с тобой подло, но мне, ей-богу, очень плохо, я в большой беде». Став с дивана, я сказала, «Называй адрес, куда приехать. Надеюсь, с учетом московских пробок я смогу добраться туда в течение часа». «Ты правда хочешь мне помочь?» — не поверил своим ушам Константин. «Ну, ты же просишь подставить тебе плечо?» — ответила я. «Диктуй адрес». Костя быстро назвал улицу, номер дома и добавил, «Ты удивительный человек. Всегда находишь выход из безвыходного положения». Я сунула телефон в сумочку, схватила ключи от машины и пошла в прихожую. «Нет, я не удивительная, а самая обычная женщина». «Да, я считаю, что можно справиться с любой неприятностью». Я действительно всегда нахожу выход из безвыходных, казалось бы, положений. Но вот вопрос, каким образом я в них попадаю?» Читала Марина Титова